Мы нередко подвозили в нашем поезде то спешащего к своей части офицера, то едущую к мужу на фронт жену, то сестру милосердия. Столь же радушно и столь же неосторожно действовали и другие дворянские и общественные, земские и городские поезды. Никаких документов от подвозимых обычно не спрашивалось. А внешнего контроля за едущими на наших поездах тоже не было. Кто только не мог на них проехать с фронта и на фронт. Только позднее я увидел всю опасность от такого благодушного отсутствия формализма. Один раз я сам попал в неприятное положение с таким взятым из любезности пассажиром, Мне пришлось провести целую ночь с сумасшедшим. Полковник, который просил меня его подвести и которого я поместил с собой в купе, за неимением другого места, оказался бежавшим из отделения для душевнобольных. Полковник был подвержен приступам буйного помешательства, но, слава богу, все прошло благополучно. Со мной произошел и другой случай, тоже на почве подвоза. Мы должны были ехать из Киева в Броды, в Галиции. Дежурный санитар доложил мне, что меня желает видеть какая-то дама. Дама оказалась молодой и очень хорошенькой. Она подробно рассказала мне весьма сентиментальную историю. суть была в том, что она невеста офицера, офицер этот ранен и находится в Бродах. И проехать к жениху она может только на нашем поезде, иначе она опоздает, и жених будет уже эвакуирован. Хорошо, сказал я, если вы принесете мне записку от коменданта станции, что препятствий к вашему проезду в Броды нет, то я разрешу вам ехать с нами. Не знаю сам, почему я на этот раз был осторожнее, чем обычно. Возможно, потому, что дама показалась мне несколько слишком нарядной. И от нее слишком сильно пахло духами. Меняет как-то насторожило, но никаких определенных подозрений она во мне не возбудила. Упоминание о коменданте, по-видимому, даже не понравилось даме, и она сделала психологическую ошибку, вероятно, рассчитывая на мою молодость. Она вдруг совершенно переменила тактику, и определенно дала мне понять, что если я соглашусь взять ее на поезд, она в пути согласна забыть своего жениха. Такая резкая перемена, особенно контрастировавшая с недавним сентиментальным рассказом, определенно возбудила мои подозрения. Конечно, я должен был бы, не выпуская даму из вида, сам пойти с ней к коменданту, но я этого не сделал, а только сухо повторил мои условия относительно записки дама вышла и не вернулась. Перед отходом поезда я зашёл к коменданту, которого немного знал, и спросил его, была ли у него моя дама. Она у него не была. Тогда я все рассказал коменданту, который посоветовал мне сделать письменное заявление контрразведки. Я так и сделал, уже в пути. Через некоторое время я вновь был в Киеве и получил приглашение заехать в контрразведку. Та дама, которая просила подвести ее в броды, оказалась австрийской шпионкой. Она была до войны танцовщицей на какой-то открытой сцене и имела много знакомств среди офицеров. Ее уже некоторое время разыскивали, и арестована она была в ровно. Мое заявление было присоединено к ее делу, и меня вызвали для ознакомления ее фотографий. Их мне предъявили несколько. На одной из них она сидела на коленях одного офицера. Два других целовали ей ручки, а один сидя на земле целовал ее ногу. Глядя на эту любительскую фотографию, снятую, очевидно, на какой-то лагерной пирушке, я пожалел бедных офицеров, изображения которых были запечатлены в такой компании. На всех предъявленных мне фотографиях я признал ту даму, которая приходила ко мне в поезд. Как мне сказали, Показание мое было важно, потому что с несомненностью устанавливало ее пребывание в Киеве, что она по каким-то причинам упорно отрицала. Я написал дополнительные показания. Что стало потом с этой дамой, я не знаю. Она была, возможно, освобождена во время великой бескровной революции, О таких случаях я слышал Эта история со шпионкой заставила меня и не меня одного в дальнейшем быть гораздо осторожнее. Для провоза кого-либо нам лично неизвестного мы стали всегда требовать разрешения военных властей. Наблюдая перевозимых нами раненых, я лишний раз убедился в давно уже известной истине, Раниный солдат склонен считать, что дело, в котором он ранен, проиграно. И кроме того, раненый обычно очень преувеличивает наши потери. Поэтому, помимо тяжелого впечатления от вида раненых, особенно тяжело раненых, разговор с ними производит пессимистическое действие. Мне неоднократно приходилось говорить об этом с нашими штабными офицерами и указывать на необходимость принятия мер к тому, чтобы направляющиеся на фронт эшелоны имели бы возможно меньше контакта с ранеными. Все соглашались со мною, но я не видел, чтобы что-либо делалось в этом отношении. Иногда мы стояли подолгу с ранеными на какой-нибудь станции, бок о бок, идущим на фронт эшелоном. При таком положении между солдатами неизбежно завязывались оживленные разговоры. Мне лично приходилось обращаться к комендантам и начальникам станций, где мы долго стояли, и я добивался отвода нас на запасные пути подальше от эшелонов. Один раз начальник одного эшелона по моему совету даже поставил часовых у наших путей, чтобы не допускать вредного общения между своей частью и нашими ранеными. Наш персонал, в общем, относился ко мне хорошо и даже любил меня, но несомненно эту сторону моей деятельности, наши поезды, интеллигенты совершенно не одобряли. Я даже подал рапорт о некоторых мерах для уменьшения общения между эвакуированными ранеными и идущими на фронт эшелонами. Конечно, ничего своими писаниями я не добился, хотя и получил любезный ответ. Гораздо позже этим вопросом с моих слов заинтересовался главный начальник снабжения Северного фронта генерал Савич. и начальник штаба того же фронта генерал Бонч-Бруевич столь печально потом прославившийся. Но это было уже в 1916 году, незадолго до революции. Генерал Бонч-Бруевич говорил мне, что были приказы в этом смысле, но делалось в этом отношении очень мало. Вопрос этот, по-видимому, считался маловажным. Без сомнения, это был вопрос второстепенный, но наши штабы слишком легко отмахивались от многих подобных вопросов, которые особенно в их совокупности представляли несомненное значение для ведения войны. Между прочим, мне удалось тогда узнать, что и у наших противников, и у наших союзников этим вопросам придавалось куда больше значения, чем у нас. Мне пришлось работать на санитарном поезде в начале войны, поэтому я видел настроения, которые потом, с течением времени, не могли не притупиться. Раненых у нас кормили отлично, и наш поезд в этом отношении совсем не был исключением. Я только удивлялся, сколько они ели. Их поглотительные способности были совершенно безграничны. Доктора взывали к осторожности, но наши сердобольные санитары всячески старались побольше накормить своих раненых. И на многих станциях по пути следования какие-то местные комитеты или просто отдельные люди, обычно простолюдины, еще от себя кормили и угощали их. На маленьких станциях я бывал свидетелем красочных и часто трогательных сцен. Вот идет вдоль поезда старая хохлушка в своих кованых цветных чоботах и по-малороссийски повязанном платке. Она держит в руке деревянную миску, полную вареников или галушек. Ранинах в поезде несколько сот, на всех не хватит. И вот баба с серьезным лицом выбирает по каким-то только ей одной известным признакам, кого именно угостить. Избраннику она пальцами протягивает вареник. Вот этому черному. Нет, не тебе, Бисов сын, тому, что в ногу ранен. Раз так шла вдоль поезда Молотка и певучим южным голосом спрашивала в каждом вагоне, нет ли здесь кого-нибудь Грайвороновского полка. При мне отозвался один солдат. Я от той же дивизии, Чего тебе надо? Муж у меня в Грайворовском полку, хочу Грайворонцев угостить и про мужа спросить. И не ищи, мрачно сказал раненый. Грайворонцы правее нас стояли. Там что, народу перебили страсть? Не чаю, что кто и жив остался. Весь пол как есть без остатка положили. Баба заплакала. ну, не плачь", успокаивал ее мрачный раненый. "Ты баба молодая, в самом соку, другого мужа найдешь. Что ж, убиваться-то? Да я своего люблю", плакала баба. "Муж-то у меня хороший". Я вмешался в разговор. полной языком трепать, сказал я раненому. Грайвернский полк совсем не уничтожен. Откровенно говоря, я понятия не имел о его судьбе. Твой муж, грамотный, спросил я бабу. Вот увидишь, скоро письмо от него получишь. Конечно, подхватило несколько голосов. Что Че человека заживоt хранить? Еще вернется муж-то твой. Баба вытирала слезы с повеселевшего лица. Всю свою миску она отдала раненым этого вагона. Помню, на другой станции старика крестьянина, окруженного группой легкораненых. На его груди висел старый солдатский Георгиевский крест. "Куда вам прочь нас?" слышал я его голос. "Мы под плевной Раненые слушали с большим интересом и совсем не казались обиженными на то, что старый солдат уменьшает их заслуги. Видел я тогда все огромное значение хороших частей. Раненый запасного какого-нибудь второочередного полка или точно такой же раненый запасной какого-нибудь славного полка имели совсем разную психологию хотя они только очень недолго успели побывать в рядах этих полков удивительно как быстро действует психическая зараза и как скоро заражаются солдаты высоким духом своей части какой-нибудь железный стрелок чувствовал себя совсем другим человеком и действительно был им чем рядовой Никому неизвестного, второго полка, и сами эти рядовые к нему относились иначе. Подавляющее число раненых были пехотинцы. Редко попадались артиллеристы, еще реже кавалеристы. Однажды я обходил вагон и спрашивая: "Нет ли каких-либо жалоб или просьб?" Ко мне обратился один тяжело раненый. Вчерась Сестрица тут, как всех переписывала, боюсь меня рядовым записала, с трудом произнес он. А ты унтер-офицер? спросил я. Никак нет, гусар я, отвечал раненый. А сестрица просто рядовым записала, вроде как пехота. Я обещал ему, что он будет записан гусаром. Другой раз во время стоянки поезда Ко мне подошел легкораненый, подтянутый улан, по-видимому, что-то желавший сказать не при других. Ваше высокое обратился он ко мне. Нельзя ли меня в другой вагон перевести? У вас серезна одна пехота. Я сказал ему, что у нас нет специального поезда для кавалеристов. Так нельзя ли в соседний вагон перевестись? Там, по крайней мере, артиллерия есть, просил Улан. Оборудование санитарного поезда и медицинское обслуживание раненых там, где я это наблюдал, было, если не превосходно, то во всяком случае не дурно. Очень неблагополучно было по части насекомых, в вшей. должен сказать, что до войны мне ни разу не приходилось видеть вож. Но тут я на них насмотрелся более, чем вдоволь. Раз нам пришлось принимать партию раненых, одеяла которых были настолько покрыты в вшами, что даже переменили цвет. Если бы я сам этого не видел, то вероятно, показалось бы мне преувеличением». Кому-то на нашем поезде пришла в голову блестящая мысль. Одеяла были разложены около рельс, и паровоз, медленно проходя мимо них, обдавал их парами через особую трубу. Сильная струя перегретого пара буквально сметала кучившей. Никогда ни до, ни после ничего подобного я не видел. К счастью, положение с оспами существенно улучшилось. Начали появляться в большом количестве дезинфекционные и дезинсекционные камеры. Они принесли большую пользу. Правда, они нередко портили кожаные вещи, сапоги и полушубки. Но во всяком случае, для борьбы с оспами были приняты очень энергичные меры. В частности, деятельность принца Ольденбургского была в этом отношении очень полезно